Глава 31. Она вас ждет. Целых два дня не было слышно о генерале и его детях. Да и я была занята делами, вся в заботах и в восхищении. Переделка первого этажа шла полным ходом. Я даже не знала, что светлое дерево так красиво смотрится на стенах. Винтажные витрины с выпуклыми стеклами, два аккуратных светлых столика и в том же стиле стулья. Для тех, кто захочет тут же съесть мягкое, сочное пирожное. Сегодня привезли вывеску. Она была невероятной. Аккуратно вырезанные буквы, украшенные декоративными леденцами. Я словно ребенок, радовалась, когда гномы закончили ее крепить. В тот же день привезли мне вращающуюся подставку и шпатель. Жестянщик-мак выполнил заказ словно ювелир. Подставка была аккуратная, ножка узорная, И легко вращалась. Расплатившись, отнесла все на кухню. Там хозяйничали домовые, готовя обед. И нахмуренный вар Даниэль. Он с упорством изучал кулинарную книгу. И раз за разом радовал гномов, меня, да и всех, кто находился в доме, выпечкой. Уже не знаю, что на него нашло. Мак-лекарь снял жгучее желание готовить. Но тот не переставал практиковаться. Первые торты выходили ужасно кривыми. Я же со своей стороны хотела оказать посильную помощь, раз в этом и моя вина, хотя чего кривить душой. Всецела моя вина. Но гордый или упрямый оборотень ворчал, брал книгу и вновь тренировался, отвергая мои попытки научить его. И что интересно, все пирожные и торты были в одной цветовой гамме. черно белые А когда и только черные. А ещё оборотень по несколько часов пропадал в поисках повара-кондитера. Да только безуспешно. Все, кто хотел у нас работать, могли лишь пироги печь. Я подумывала взять ученика на первое время. Но, видя, как старается вар Даниэль, махнула рукой. «Сами справимся, а там, возможно, и найдется мастер». Налюбовавшись вывеской на обновленном фасаде здания, вошла в дом. «Госпожа, когда вы желаете открывать кондитерскую?» Гномы наводили последний лоск. В зале витал сладковатый цветочный аромат с легкими кедровыми нотками. «Можно начинать завтра», — улыбнулся один из них. «Нет-нет, что вы!» — я махнула рукой. «Завтра рано. Для начала мы разошлем приглашение». Дадим объявление в газету, и только тогда устроим пышное открытие с возможностью бесплатно попробовать маленькие пирожные. Надеюсь, у посетителей появится желание купить понравившийся тортик. Я мысленно потирала руки, подсчитывая прибыль. Тогда мы выполнили часть своей сделки, грустно произнес один из гномов. Пора возвращаться. Куда? Удивилась я. Я думала, что вы навсегда тут. Мои слова в ответ удивили гномов. «Вы не помните, что наняли нас для ремонта?» Тот, кого я считала главой маленького отряда, вышел вперед. «Это темная часть рынка!» «Бррр!» — передернула плечами. «Я там два раза была и оба раза с приключениями возвращалась. В первый раз с пушистиками, они у меня сейчас навсегда. Второй раз хлебнув ароматного чая с вами». И помню, все очень смутно. «Значит, уходите?» Те кивнули. «А может, останетесь? Крышу бы проверить нужно. В саду беседку восстановить. Очень хочется там чай пить. Слушайте!» Я загорелась идеей, а гномы улыбнулись. «А что, если в саду сделать аллею? Столики для желающих отдохнуть? Восстановить беседку, нанять официантов? Нужно подумать». «Так что, хозяйка, новый договор?» Гномы переглянулись и устремили взгляды, полные надежды на меня. «Почему и нет? Расходы я понесла несущественные, Все возместил господин Дивер после того, как детки разнесли первый этаж. Да, заключаем, но только мне нужны от вас предложения. Что и как можно сделать, красиво и стильно, чтобы богатый клиент захотел вернуться и вновь оказаться в нашем саду». «В нашем?» пробормотал один из гномов. «Конечно, в нашем, вы же частичку себя оставите там. Да и вообще, как закончите, официантами да охранниками найму. А то вдруг отбиваться от воров придется. Мужчины усмехнулись, пожали руку, пообещали через день или два представить на суд план, а там уже и заключим новый договор. А чтобы комар носа не подточил, Заключили временный договор на охрану дома и сада за символическую цену. В обед мне было назначено в ратуше. Разрешение на кондитерскую никто не отменял. Заплачу пошлину, подпишу бумаги и смогу работать. Да, именно так я и думала, направляясь в центр города. Пусть господин Дивер и предлагал свою помощь в оформлении разрешения, но сейчас ему явно не до меня. Гости, дети, своих забот хватает. Попробую сама все оформить. В ратуше было немноголюдно. Я подошла к столу, за которым сидела немолодая женщина в черном платье. Она подняла на меня глаза, медленно провела рукой по жидким коротким волосам и поинтересовалась, подергивая карандашом. — Чем городское управление может вам помочь, госпожа? «Подскажите, в каком кабинете оформляют документы, выдают разрешение на ведение своего дела?» «Какого дела?» Она протянула руку к толстой книге, лежащей на краю стола. «Кондитерскую желаю открыть», — негромко ответила. «Даже так?» Рука замерла над книгой. «И кто же вам сказал, что в нашем городе не хватает кондитерских?» «Самые вкусные торты делаются совсем недалеко от Ратуши. Народ доволен, все там покупают». Ее голос недовольно подрагивал. «Город большой, плюс туристы. Думаю, что желающие найдутся и на мои торты. Будьте добры, подскажите кабинет». Вежливо попросила вновь. «Покажите бумаги на помещение, где вы намерены открыть ее заведение, а то вдруг у вас нет ничего» а я побеспокою начальника зря. «Всё в наличии, и пошлину могу сегодня заплатить». Улыбаясь, достала требуемые бумаги. «Какая вы шустрая! Думаете, что все это происходит в один момент?» усмехнулась дама, вчитываясь в документы. «Хм, оригиналы. Ну что же, садитесь и заполняйте заявку, а я пока перепишу ваши документы». «Куда садиться?» Я осмотрелась, вдоль стен стояли стулья, но столов я не увидела. «Ну не за мой же стол, стульев много, выбирайте!» Не стала облегчать мою участь женщина. Пришлось заполнять на коленке. Все боялась, что проткну карандашом бумагу, но справилась. «Вот, я сделала!» Примерно через полчаса отдала заявку. «Хм, прекрасно!» Служащая собрала листки, сложила в папку и занялась какими-то своими делами. Я простояла несколько минут и решила спросить, «Через сколько ждать решения?» «Вы все еще тут?» Неподдельное удивление отразилось на женском лице. «А куда мне деться? Вы же убрали бумаги и замолчали», — буркнула в ответ. «Приходите через пять дней. Стандартное время разбора заявок». «Пять дней? Но почему так долго?» Возмутилась я. «Вы считаете, что мы ничем не заняты и должны заниматься лишь вашей заявкой? Есть время подумать. Возможно, вам и не нужно открывать кондитерскую. Всякое бывает. Если передумаете, предупредите». Я развернулась к выходу. «Пять дней!» Вздохнула про себя, но смирилась. И тут же вспомнила, что пошлину-то с меня не взяли — «Госпожа, а квиток заплатить пошлину, вы забыли?» «Да что же вы такая шумная и неугомонная? Возможно, вам не выдадут разрешение. А вот если выдадут, то тут же через пять дней и заплатите». Я кивнула, поблагодарила за уделённое время и вышла из ратуши. На душе скребли кошки. Неприятный осадок остался от общения со служащей ратуши. И пока я раздумывала, куда мне пойти, боковым зрением заметила, что по ступенькам ратуши быстрым шагом спускалась та самая женщина. Она не заметила меня, так как сразу направлялась в другую сторону. Я чуть повернулась и решила понаблюдать. Служащая, не оглядываясь, спешила к кондитерской. Через несколько минут распахнула дверь и скрылась внутри. Только бы она не стала мне палки в колеса пихать. «Госпожа? Домой?» Норбан распахнул передо мной дверь кареты. «Да, домой», — вздохнула я, но не успела сесть, как меня позвали по имени. Оглянувшись, увидела знакомое лицо. Передо мной стоял широченный высоченный парень, внучок темной продавщицы. «Что ему нужно?» Норбан из-под лобия посмотрел на остановившего меня парня. «Что вам, уважаемый?» «Бабушка вас зовет к себе», — сухо ответил тот. «Зачем? Мне ничего не нужно на рынке». Я уже хотела сесть в карету, посчитав, что разговор окончен. «Видение у нее есть для вас. Поезжайте, не пожалеете. Но только это денег будет стоить. Она ждёт сегодня». Он слегка склонил голову, развернулся и быстрым шагом отправился прочь.